В этот столь долгожданный день шалон на авре сверкал всеми красками. К 10 часам утра в актовый зал пришли родители учеников на школьный праздник. Спектакль прошел без единой накладки, доставив удовольствие и маленьким и взрослым. Полный успех. В 14 часов карусели и аттракционы, готовые развлекать молодежь, приняли первых посетителей на площади Либерасьон. Самая короткая ночь в году, как и полагается, Пролетит на всех парах, молодые вообще не лягут спать, а те, кто постарше, заснут прямо на танцах. Лето стартует под духовой оркестр. В 60 километрах от города на развилке под названием Мадлен-денонанкур остановился микроавтобус марки Volkswagen, чтобы уточнить маршрут. Водитель ругался от того, что на выезде из Др они свернули не туда и призывал Штурмана собраться. Сзади сидели десять мужчин и смертельно скучали, глядя, как за окном от самого Парижа тянется гораздо менее экзотический пейзаж, чем они ожидали. Трава была зеленая, как и везде, деревья менее тенистыми, чем нью-йоркские платаны, а небо казалось скучным и грязным в сравнении с небом Майами. Про Нормандию все слыхали, из-за фильмов о войне, не испытывая при этом ни малейшего любопытства ни к самому месту, ни к истории – На самом деле, с тех пор, как они приземлились в России, ничто не вызывало их любопытства. Ни климат, ни кухня. Им было плевать даже на неудобства и пребывание на чужбине. Их волновал только один вопрос – как потратить 2 миллиона долларов после выполнения задания? Шестеро уже воображали, как отойдут отдел, в свои 30-40 лет они проживали последний рабочий день – и отныне могли подарить себе ферму, виллу с бассейном, снять номер в Вегасе на круглый год. Теперь осуществятся все мечты. Оставшиеся четверо тоже не были равнодушны к награде, мотив у них был другой. В результате показаний Мансони они потеряли брата или отца, и прикончить его стало для них наваждением. Самого яростного звали Мэтт Галлоне. Он был внук и прямой наследник Дона Мимина. После процесса прошло 6 лет — Но Мэтт посвящал себя исключительно месте за деда. Мансони лишил его царства, будущего титула крестного отца и тем самым статуса полубога. В каждой минуте жизни Мэтта, в каждом его жесте была смерть мансони В смехе друзей, в каждом поцелуе собственных детей была смерть Манцони. Для Мэтта в ней воплотился крестный путь, жажда избавления и надежда возродиться. руан сказал штурман, уткнувшись носом в карту. Вся операция разрабатывалась в Нью-Йорке Мэттом и главами пяти семейств, которые по такому случаю слились в одну. За неимением прямых контактов с Францией для подготовки прибытия карательного отряда пришлось действовать через Сицилию. Приказы отдавались из Катании, где местный руководитель Коза Ностры обратился к одному из обществ, расположенных в Париже, в обязанности которого входила переправлять капиталы через Францию, Швейцарию, Италию и Соединенные Штаты. Подготовка приема включала встречу десятки в России, их трансфер и предоставление арсенала, а именно 15 автоматических пистолетов и 10 револьверов, 6 ручных пулеметов, 20 гранат и 1 гранатомет. Им предоставили также шофера и англо-французского переводчика с опытом работы в условиях боевых действий. Дальше дело было за Мэттом и его людьми. Чтобы сохранить сплоченность во время выполнения задания и избежать нездоровой конкуренции, пресловутая награда в 20 тысяч долларов была разделена на равные части. Тот, кто прикончит Джованни Монсонни, дополнительно получает только почет. Через несколько часов он станет одновременно и миллионером, и живой легендой. Мир будет восхищаться его поступком, потому что мир презирает раскаявшихся грешников. Что может быть хуже, чем предать брата. Виновному в таком преступлении Данте уготовил последний круг ада. Сегодня, 21 июня, один из них станет избранником и заработает себе место в пантеоне плохих парней. И еще много лет спустя после его смерти о нем будут рассказывать в книгах.